Говорить. Она была светленькая, может, чуть старше меня и довольно хорошенькая, но больше всего мне понравилось, что она такая приветливая и совсем не боялась, что я могу что-нибудь сделать с ней по дороге, будто я ребенок несмышленый или вроде того, сразу, видно, понимает, что к чему, и что меня в конец Перепахала. Это то, что она не знала, кто я такой. Мы познакомились по дороге, и мое имя ничего ей не говорило. Мать честная, какое это было облегчение. Наконец-то мне повстречался человек, который не хватает меня за рукав и не просит рассказать, что там все-таки вышло на самом деле с этим греком. Правда, что его убили или нет? Я смотрел на нее, и мной снова овладело это чувство, будто я превратился в облачко, и того и гляди, вылечу в открытое окошко. Значит, тебя зовут Мейдж Ален. Вообще-то официально я Крамер, но после смерти мужа я решил вернуть себе девичью фамилию. Послушай, Мейдж Ален или Крамер, как тебе больше нравится. У меня есть к тебе небольшое предложение. Да? Что ты скажешь, если мы сейчас развернем эту колымагу фарами на юг и махнем на недельку к морю? О, нет, никак не могу. Почему? Ну, просто не могу, и все. Я тебе нравлюсь. Нравишься. Ты мне тоже зачем же делать стала? Она хотела что-то сказать, но не сказала. Потом рассмеялась. Ладно, признаваться то признаваться. Да, я хотела бы с тобой поехать. И даже если кто-то скажет, что порядочные женщины так не поступают, мне наплевать, но я действительно не могу. Из-за моих кошек. Кошек? Да, у нас их много, и ухаживаю за ними я. Вот почему мне надо было спешить домой. Послушай, есть же специальные питомники, куда люди сдают домашних животных, если на время уезжают. Туда позвоним и попросим, чтобы твоих кошечек забрали, погостить там недельку. Моя идея ее рассмешила. Хотела бы я видеть лицо владельца питомника, когда он узреет моих кошечек. Они у меня довольно строптивые. Строптивые или нет, кошки есть кошки. Как сказать? Они ведь очень разные. Одни побольше, другие поменьше. Мои из тех, что побольше. Не думаю, чтобы твой питомник легко справился с нашим львом, или с тиграми, или с пумой, или с тремя ягуарами. Этих хуже всего ягуар самые кошмарные из кошек. Будь я проклят. И что ты делаешь с этими зверюгами? Ну, сдаю на прокат киношникам. Продаю у детенышей. У некоторых людей есть собственные зоопарки. В общем, клиент идет, товар не залеживается. Мне такой товар даром не нужен. Мы держим ресторан. Гости любят на них поглазеть. Ресторан? Нет, серьезно? У меня тоже ресторан. Ей-богу, американцы, похоже, только тем и занимаются, что продают друг другу сосиски. Так или иначе, бросить своих кошечек я не могу. Им ведь тоже кушать надо. Черт-то с два! От меня так просто не отделаешься. Вот что мы сделаем. Позвоним в Гебелевский зоопарк и попросим приехать за твоими любимцами. За сотню долларов Гебель возьмет их на неделю на полный пансион. Ты думаешь, моя компания стоит ста долларов? Ровно столько она и стоит. О, в ответ на такую щедрость! Я просто не в силах сказать нет. Решено. Звони Гебелю. Я высадил ее у дома, позвонил из автомата в зоопарк, вернулся домой и запер закусочную. Потом поехал за Мэйдж. Уже почти стемнело. Гебель не подвел. По дороге мне встретился грузовик, набитый пятнисто полосатым зверьем. Я остановился ярдых в ста, дальше по дороге, и через минуту Мэйдж вышла из дому с маленьким саквояжем в руке. Я помог ей сесть в машину, и мы тронулись в путь. — Ты рада? — Очень. Мы переночевали в Каленти, а на следующий день поехали дальше и добрались до Энсенадо, маленького мексиканского городка на побережье. Мы остановились в небольшом уютном отеле и пробыли там три или четыре дня. Местечко нам понравилось. Вид у него был настолько мексиканский, что у нас было такое чувство, будто штаты где-то за тысячи миль от нас. В нашем номере имелся балкончик, и после полудня мы лежали там и смотрели на море, не замечая, как бежит время. Слушай, а ты своих кошек что дрессируешь? Таких, как у нас, нет. Они для этого не годятся. Кроме тигров, все бандиты. А вообще дрессирую, конечно. Любишь своих зверушек. Больших не особенно. А вот пум, да. Когда-нибудь сделаю с ними номер. Только мне их много понадобится, прямо из джунглей. а не из бандиток, из зверинца. Что значит бандиток? Значит, что растерзать тебя могут. А другие разве не могут? Могут. Но бандитки обязательно растерзают. Они все равно как помешанные от того, что в неволе выросли. На вид кошки как кошки, а на самом деле психи четвероногие. А как ты узнаешь, что пума из джунглей? Я их там сама ловлю. Да ну, прямо живьем? Конечно. На что мне мертвые? Мать честная, как же ты это делаешь? Как? Ну, сначала сажусь на пароход и плыву в Никарагуа. Самые лучшие пумы там. Калифорнийские, мексиканские, по сравнению с ними просто замороши. Потом нанимаю несколько ребят индейцев и иду с ними в горы. А там ушлавлю у моих кошечек И везу домой. Но на этот раз задержусь, дрессировать их буду. Там козлятина дешевле, чем здесь конина. Ты говоришь, так будто хоть сейчас готова ехать. Я. На самом деле готова. Она впрыснула в рот немного вина и посмотрела на меня долгим взглядом. В отеле вино подавали в бутылках с длинными металлическими носиками, чтобы лить в рот струйкой, так оно охлаждается. Она сделала еще два-три глотка, каждый раз посматривая на меня. «Если со мной поедешь ты», — добавила она. Что? «Гоняться за этой нечистью!» «Фрэнк, я захватил с собой довольно много денег. Давай оставим это кошачье отродье на гебеле, продадим твою машину. За сколько дадут, и поедем ловить пум?» «Пум ловить, — говоришь? Какого черта, почему бы и нет? Ты хочешь сказать, что согласен?»